Глава 11. Остап сразу понял, как вести себя в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад. Ильф и Петров. Трудно сказать, чем больше потряс Мафия огромный чужой город, размерами, обилием разнообразных машин, кричащим убранством улиц, высотой зданий или же количеством людей, кишащих словно гигантский пчелиный рой. Но в первый миг, выбравшись через окно из вагона и взлетев повыше, он чуть не утратился среди оточения и не хлопнулся прямо в толпу, что полноводно рекотила в широкие двери вокзала. С высоты зрелище было действительно впечатляющим, а не привычный шум отвлекал и даже немного пугал. Вспохватившись, он выровнялся, немного снизился и отыскал в толпе приметные красные бантики, которые лично завязывал несколько часов назад. Мотылёк Осторожно, впереди дверь. Головой не стукнись. Раздался в правом ухе ворчливый голос метра Максимилиана. Поскольку, возможно, аппаратура для переговоров на расстоянии не позволяла пользоваться прибором переводчиком, для того, чтобы вести мафия требовалось знать артанский язык, а выбор знатаков был невелик. Связь с Сашей держал Толик, а к метру уши, без изменения лучшего варианта, прикрепили Шилара, в свою очередь, прикрепив к нему самому Юну Эльфийку стажёрку для консультаций и переводов всего, что ему следовало слышать. Шелар был в восторге и успешно сделал вид, будто не заметил с каким кислым лицом соглашался на это руководитель операции. Саму девушку Мафей не видел, но примерно догадывался, какую реакцию должен вызвать у Эльфийки человек с внешностью Шелара, и подозревал, что Раэль нарочно дал ей это задание, либо для тренировки, либо в качестве испытания. Рана не сомневалась он и в том, что кузен ухитрится выкрасть время, чтобы задать бедняжке свои традиционные несколько вопросов на пару минут. "Может, подумать, он сам не видит эту дверь", с лёгким раздражением заметил Раэль. Как координатор операции, он слышал всех и видел все картинки, не только с камеры мафия, которая была актуальна лишь на время пути, но и со всей системы внутреннего наблюдения театра интерактивных мистерий, куда они сейчас направлялись. Глава «Темной канцелярии» был эльфом многогранным и разносторонним. Помимо магии, изучения людей в естественной среде обитания и литературной деятельности, он не чурался и высокого искусства взлома. Причем при этом ему никакая дырка в голове не требовалась. Он держал штыки просто в руках, что вызывало у Жака возмущение и зависть. Мафий поправил закрепленную на лбу камеру и тихо отозвался. «Я мотылек, дверь вижу». Дверь это он действительно прекрасно видел сам, и она к счастью не двигалась. Можно было и не напоминать о таких мелочах. Лучше бы кто-то вовремя предупредил, что делать, когда поезд останавливается, а то пришлось догадываться самому, и очень быстро. Удивительно, как он ещё успел выставить руки и не влепиться в противоположную стенку головой. Подвернув под верхний край двери, мафия опять набрал высоту и поплыл под потолком, стараясь не упустить из виду объект. который то и дело норовил потеряться среди окружающих взрослых. Здорово Саша придумала с этими бантиками. Смотрится она в них совершенно хулигански, но зато потерять ее из виду теперь почти невозможно. Да и вообще она молодец, всю дорогу болтала с подружкой, как ни в чем не бывало. Сам Мафия вряд ли смог бы ничем себя не выдать в такой ситуации, а она прямо как Шелар или Кантор. Вынырнув из перехода на яркий свет, Маффин невольно прижмурился и насильно заставил себя отвести взгляд от удивительного пейзажа, вновь открывшегося перед ним. "Боги", пронеслось у него в голове. "Что же будет с бедным Метром Ушебом, когда он это увидит?" Надеясь, господин Раэль догадался заранее показать ему, ну, хотя бы вид из окна посольства. Как и предполагала Саша, условно живой Метр оказался тем ещё авантюристом. и, услышав о возможности поиметь приключение на то самое место, которое и у мумии для этого предназначено, с радостью согласился. Ради путешествия в иной мир он даже отважно оставил без своего незаменимого руководства бригаду зомби-земблекопов, заявив, что с ними и Шоша прекрасно справится. Согласно плану после подробного инструктажа и коротенькой адаптации, в действенности которой так сомневался Мафей, Мэтры должны были доставить из эльфийского посольства к условленному месту, где девушки договорились встретиться с любознательным антропологом. Пока они добирались из одного города в другой на скоростном поезде, Саша под видом обычного девичьего любопытства выпутал у подруги все, что та знала о предмете своих воздыханий. И глава темной канцелярии буквально за четверть часа навел о нем справки. Сергей Иванович Рыжиков действительно существовал, и действительно проходил магистратуру по антропологии. Ни в чем предосудительном до сих пор не был замечен, даже в традиционно для студентов мелочах, вроде слишком буйных вечеринок или безбилетного проезда. Отличник, спортсмен, председатель студенческого научного общества, надежда и гордость наставников, единодушно противших ему блестящее будущее. Если этот безупречный молодой человек при личном знакомстве не обнаружит подозрительных расхождений со своим же портретом, Кака было уже весело раело на экране, и только ждал слечения с оригиналом. Можно считать, что Саша была права насчёт многоступенчатой манипуляции через третьих лиц. Первым отыскался метро шеп. Просто потому, что мумий в чужеземных одеяниях в любом случае заметить легче, чем обычного человека в обычной одежде. Хотя Саша и уверяла, что людей в маскарадных костюмах такого типа будет много, это явно не относилось к вокзалу. Это и есть твой кавалер Удивлённо шипнула Алёнка, когда Саша потянула её за собой, приветственно махая старому знакомому. Он прямо в костюме приехал. Посмотришь поближе грим, поймёшь почему, беззаботно фыркнула Саша. Пока она представляла подруге подлуги постенного ушеба великого учёного и волшебника, первого советника и близкого друга шести поколений владык Бишваара, а та в свою очередь восхищалась качеством грима и соглашалась, что без специальных условий такого не наложить. Объявился и последний участник предстоящего безобразия. Что до Мафея, он был уверен, что Саша и Мэтт Рушеп вдвоем способны превратить в безобразие в что угодно. «Я мотылёк. Вижу червяка. Дай крупнее лицо». Мафея осторожно снизился, стараясь навести камеру на объект. «Это он», – отметил Раэл. «Саранча, передай козявке, чтобы выяснила, кто подбросил ему идею с ней познакомиться». Где-то рядом неразборчиво откликнулся Толик. То ли рапортавал, что приказ понял, то ли сурил припомнить преслучие и это соранчу. Мафия облегчённо выдохнул и взлетел повыше. В глубине души он даже обрадовался, что он трапаулок оказался настоящим. Этот незнакомый парень с пировзгляда вызвал у него симпатию.